Глава тридцатая Я смотрю на Райкера. Глаза его по-прежнему зажмурены. Он не способен отвечать и не способен ни на что реагировать. Его пожирает боль. Это напоминает то, что произошло со мной в шестнадцать. Сейчас закончится худшая часть. И его кожу, как и кожу Нокса, прожгут руны, навсегда изменив их. Чёрт! Я думала, для этого нам нужно образовать связь, или как оно там называется... Вален, это руны, говорю я, и в моём голосе отчётливо звучит паника. Вален оборачивается ко мне, я беспокоенно скользит взглядом по моим рунам. Не мои, руны появляются у них. Я показываю на Райкера. Бастиан спешно заходит в кабину и выключает воду. Я думала, что мы должны быть связаны, ну, типа того, что я должна передать свою магию, но, видимо, всё происходит по-другому. «Вот что с ними происходит! Перенос!» На лицах близнецов появляется осознание, которое сразу же сменяется тревогой. «Давай отнесём его на кровать», — говорит Бастиен. Близнецы наклоняются и поднимают Райкера с пола. Он стонет, и у меня разрывается сердце, потому что я понимаю, как ему сейчас больно. Быстро подхватываю полотенце и укутываю его. В комнате моё сердце начинает биться ещё сильнее, когда я вижу Нокса». Его лицо замерло в безмолвном крике. Он сжимает простыни и извивается на кровати. «Братья кладут Райкера, и я тоже забираюсь на кровать, не думая о том, что голая и мокрая. Я не понимаю, что мне делать. Наблюдать за тем, как страдают дорогие мне люди, во много раз хуже, чем самой испытывать боль. «Всё будет хорошо, парни. Скоро всё закончится», — говорит Вален, но его слова больше напоминают мантру, чем обещание. Близнецы беспомощно стоят рядом с кроватью. До меня долетает, что по ту сторону двери с кем-то разговаривает Сабин. Решившись, я накрываю ладонями грудь Нокса и Райкера. Надеюсь, моё прикосновение хоть немного облегчит их страдания, как это было со мной во время моего пробуждения. Но если им и становится легче от моей влажной руки, то показать они этого не в силах. Закрываю глаза и мысленно подключаюсь к чёрной дыре в своей груди. Молю свою целительную магию как-то помочь. С губ срывается благодарный всхлип, когда без промедления появляются нити нежно-бирюзового цвета. Однако луч надежды, озаривший меня, медленно затухает, когда я вливаю в ребят свою магию, но ничего не происходит. Чувствую себя просто отвратительно из-за того, что вынуждена наблюдать за тем, как они проходят через это». Я знаю, что это закончится, знаю, что с ними всё будет в порядке. Но это не утешает, когда Нокс кричит сквозь стиснутые зубы, и его голос полон агонии. Звуки, которые будут преследовать меня всю жизнь. Мой собственный опыт подсказывает, что если ты уже можешь кричать, значит, ты находишься в финальной стадии этого жуткого процесса. Но легче от этого не становится». Я сижу на коленях между Ноксом и Райкером и не могу оторвать от них взгляд. Это моя вина, и я заслуживаю жить с воспоминаниями о том, как им было больно. Другие избранные пытаются окликнуть меня, но я не в силах ответить, не в силах даже голову повернуть. Теперь всё стало кристально ясно. Ребята знают, что моя сущность причинит им боль, так же, как Ноксу и Райкеру. так же, как я причиняла боль Талану. Но я не вынесу, если увижу сейчас это понимание на их лицах. Мне хочется до смерти избить себя за то, что я позволила этому случиться. У меня есть планшет, полный информации. Эта информация могла бы подсказать, как работает перенос, но открыла ли я его хоть раз? Нет». перевожу взгляд с Райкера на Нокса и обратно, позволяя их крикам ранить меня так, как я этого заслуживаю. Я не могу надеяться, что моя жизнь каким-то образом сбавит обороты и станет более-менее нормальной. Я страж, а значит, мне и всем, кто мне дорог, предначертаны боль и вечная борьба. Я грёбаная чума. На коже, ребят, медленно проступают метки, словно страдания каким-то образом просачиваются на поверхность. Руны темнеют, становятся чётче, и по комнате эхом разносятся крики боли. На Нокса падает моя слеза и прочерчивает дорожку среди рун, появляющихся на его ребрах. Я яростно вытираю лицо, чтобы ни Нокса, ни Райкера больше не запятнала предательская влага. Крики стихают до жалобных стонов, и если бы я не была так зла на саму себя, то, возможно, почувствовала бы облегчение от того, что всё почти закончилось». Вытираю пот с олба Нокса и пытаюсь укрыть Райкера одеялом, чтобы он не замёрз, когда придёт в себя. Часть меня хочет коснуться этих рун. Я никогда не видела их вблизи на ком-то, кроме себя. Но я даю себе мысленную пощёчину и посылаю куда подальше. Нокс и Райкер потихоньку начинают успокаиваться. Скованные спазмом мышцы расслабляются. Я наблюдаю за тем, как быстро поднимается и опадает их грудь. Вскоре дыхание выравнивается, вдохи становятся глубже, и боль оставляет обоих в одну и ту же секунду. Винна окликает меня Вален, но я его игнорирую. Я смотрю, как разглаживаются брови Нокса и как исчезают морщинки вокруг глаз Райкера. Всё позади. Райкер открывает глаза первым. Он поднимает руки и разглядывает линии рун. Его глаза встречаются с моими. и он чуть улыбается. «Ауч!» — усмехается Райкер, я слышу вздохи облегчения и сдавленные смешки. Я бы с радостью оценила попытку развеять обстановку, но это простое словцо, междометие, может быть молотком, а во мне сейчас слишком многое состоит из стекла. Моей руки касается чья-то сильная ладонь, и я перевожу взгляд на Нокса. Он оглядывает моё лицо и его собственное искажается в панике. Нокс спешно садится, но я отползаю от них с Райкером. Движения Нокса шаткие, в конечностях всё ещё чувствуется скованность. Я вспоминаю свои ощущения после появления Рун, и едва ли не физически чувствую, что он сейчас испытывает. «Почему ты плачешь? Что случилось?» — в замешательстве спрашивает Нокс. Встаю с кровати И у меня вырывается гневное, полное возмущения фырканье. Его глаза пристально следят за мной. Он прищуривается, когда в мою сторону начинает двигаться Бастен. Какого чёрта случилось? Яростно спрашивает Нокс, прожигая ребят взглядом и пытаясь выползти из объятий кровати. Райкер растерянно оглядывается. Кажется, он пока не осознает, что картинка даже отдаленно не говорит о том, что всё в норме. В каком смысле? «Что случилось?» — спрашивает он. Винна. Посмотри на неё. Она выглядит так же, как после нападения ламий. Тот же сломленный, измученный и потерянный взгляд, воспоминания о котором мы только-только начали прогонять. Глаза Райкера впиваются в меня. Они все смотрят на меня и все вместе делают шаг в мою сторону». Я пячусь в попытке сохранить дистанцию, которая вдруг стала казаться жизненно необходимой. Я понимаю, что загнана в угол, и снова начинаю задыхаться от паники. Хватаюсь за горло, отчаянно пытаясь вдохнуть воздух и освободиться от охватившего меня ужаса. Втягиваю в себя пустое ничто в попытке отыскать кислород, но его как будто резко выкачали из воздуха. Вален крепко обхватывает меня и притягивает к груди. Бастиен обнимает меня со спины. Больше нет никаких преград. Граница между «я не могу уйти» и «я не хочу уходить» растворяется так стремительно, что я не могу определить, чего же я хочу и что мне нужно в этот самый момент. Делаю глубокие вдохи, пытаясь взять под контроль весь этот массив эмоций, пытающихся вырваться из меня. Как я могу так с ними поступить? Как я могу обречь их на такую жизнь? Я не хотела быть одна, поэтому открылась тому, кем мы могли бы стать вместе. Но как я могла быть такой эгоисткой? Моя ненависть к себе становится всё сильнее по мере того, как я стараюсь противостоять мыслям о том, насколько это приятно. То, как они окружают меня, пытаясь успокоить и понять, что происходит. Нокс обхватывает моё лицо руками, и его яростный взгляд заставляет меня задуматься». Только тогда я понимаю, что бормотала «Простите меня», и я не могла так с ними поступить. «Немедленно перестань нести эту грёбаную чушь, Винна! Ты меня поняла? Ты моя!» Нокс ударяет кулаком по рунам на своей груди. Его глаза пылают огнём и досадой. «Ты здесь! Ты в моём сердце! И ни хрена ты с этим не сделаешь! Никакая ты не чума! Ты наша! И мы хотим, чтобы всё так и было!» «Но я причиняю вам боль!» — кричу я, почему-то надеясь, что громкость моих слов поможет донести их правильность. «Нет, ты нас закаляешь. Благодаря тебе мы станем сильнее, сплоченнее. Лучше, потому что ты наша, а мы твои. Но только если ты перестанешь вычеркивать нас из своей жизни при каждой трудности. Почему ты не доверяешь нам?» На этом вопросе его голос срывается. и все аргументы, уже готовые сорваться с моего языка, рассыпаются в прах. «Я доверяю вам». «Нет, не доверяешь». «Если бы доверяла, то не стало бы с такой лёгкостью отмахиваться от всех наших слов и желаний. Мы говорим, что хотим понять, каково это — быть с тобой, быть твоими избранными. Но ты отбрасываешь всё это и решаешь, что тебе лучше знать. Ты за нас решаешь, что быть вместе того не стоит». «Каждый из нас сказал, что он в деле». «Ты думала, что мы приняли это решение легко? Не обдумав хорошенько, что это будет означать для нас и для тебя?» Я неотрывно смотрю на него, и его слова обрушиваются на меня словно гром. «У вас не было выбора». Я пометила вас и заставила сделать лучшее из того, что было возможно в этой идиотской ситуации. «О, так вот, кто мы для тебя?» «Идиотская ситуация?» «Я не это имела в виду, и ты, мать твою, это знаешь!» — рычу я на него. Нокс подходит ещё ближе. Его лицо оказывается рядом с моим, его губы — на расстоянии волоска от моих, а ресницы целуют мои собственные, когда он моргает, прежде чем встретиться со мной взглядом. А теперь послушай меня. Может, ты у нас непобедимый страж, но, прикинь, теперь я тоже... Хватит сомневаться в том, какое место ты занимаешь в наших жизнях. Хватит сомневаться в нас, когда мы говорим, что, несмотря ни на что, мы хотим этого. Мы хотим тебя. Ощущение, будто горишь изнутри. Но это ничто по сравнению с болью от того, что ты сомневаешься во мне, сомневаешься в том, что ты для нас значишь. Так что соберись, киллерша. Ты либо в деле, либо нет. Лицо Нокса по-прежнему серьёзно. но в его глазах появляется искорка. Он знает. Этот наглый засранец, что подловил меня и обратил против меня мои же слова. Я ничего не говорю, и мой взгляд прыгает между его серыми штормовыми глазами. Или в деле, или нет. Этот вызов... Отдаётся в каждой клеточке моего тела, уничтожая ту часть меня, которая продолжает настаивать, что я недостойна и не заслуживаю того, что они готовы мне дать. Отбрасываю сомнения и бесполезную неуверенность в себе. Решаю раз и навсегда. В деле».